Часть шестая. Глава первая. Утро. Мрачной участи короля, запертого в Бастилии и в отчаянии бросающегося на замки и решетки, старинные летописцы со свойственной им риторикой не приминули бы противопоставить судьбу Филиппа, покоящегося на королевском ложе под Балдахином.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 «Филипп, сын Франции, ложись на свою кровать!» «Филипп, единственный король Франции, возврати себе отнятый у тебя герб!» «Филипп, единственный законный наследник Людовика XIII, отца твоего, будь же безжалостен к узурпатору, который даже в эту минуту не раскаивается в причиненных тебе страданиях!» Произнеся эти слова, Филипп, несмотря на инстинктивное отвращение, Несмотря на дрожь и ужас, сковывавшие мышцы его тела и волю, заставил себя улечься на еще теплое после Людовика XIV королевское ложе и прижать к своему лбу его еще влажный платок. Когда голова его откинулась назад, погружаясь в мягкую пуховую подушку, он увидел над собой корону французского королевства, поддерживаемую, как мы говорили, золотокрылым ангелом.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 Этот смертельный враг беспокойных сердец, смертельный враг чистолюбцев, в течение всей ночи окутывала своим густым покровом будущего короля Франции, осененного украденной короной. Под утро человек, или вернее тень, проскользнула в королевскую спальню. Филипп ждал его и не удивился его приходу. — Ну, господин Дербле? — спросил он.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 А сходство? Оно причина успеха. Но узник, несомненно, попытается объяснить, кто он такой. Будьте готовы к этому. Ведь это мог бы сделать и я, хотя мне пришлось бы бороться с властью несравненно более могучей, чем та, которой я теперь обладаю. Я уже обо всем позаботился. Через несколько дней, может быть, и скорее, если понадобится, мы извлечем узника из тюрьмы и отправим его в изгнание, избрав столь отдаленные страны. Из изгнания возвращаются, господин Дорбле, в столь отдаленные страны, как я сказал, что никаких сил человеческих и всей жизни не хватит, чтобы вернуться. И еще раз глаза молодого короля и глаза Арамиса встретились. И в тех, и в других застыло холодное выражение взаимного понимания. — А господин Дювалон? — спросил Филипп, желая переменить тему разговора. Он сегодня будет представлен вам и конфиденциально принесет свои поздравления с избавлением от опасности, которой вы подвергались по вине узурпатора. Но что мы с ним сделаем? А с господином Дювалоном? Мы пожалуем ему герцогский титул, не так ли? Да, герцогский титул, — повторил со странной улыбкою Арамис. Но почему вы смеетесь, господин Дорбле? Меня рассмешила ваша предусмотрительность. Вы опасаетесь без сомнения, как бы бедный Портос не стал неудобным свидетелем, и хотите отделаться от него? Жалую его герцогам? Конечно. Ведь вы убьете его. Он умрет от радости и тайну уйдет вместе с ним. Ах, боже мой! А я потеряю хорошего друга, — флегматично проговорил Арамис. И вот в разгар этой шутливой беседы которой заговорщики старались прикрыть свою радость и гордость одержанной победой, Арамис услышал нечто, заставившее его встрепенуться. «Что там?» — спросил Филипп. «Утро, Ваше Величество». «Так что же?» «Вечером, прежде чем улечься в эту постель, вы отложили, вероятно, какое-нибудь распоряжение до утра».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 Начинать атаку и начинать ее с Д'Артаньяна было бы чистым безумием. Д'Артаньян ничего не знает, Д'Артаньян ничего не видел, он застолье от того, чтобы подозревать нашу тайну, но если сегодня он будет первым вошедшим сюда, он почует, что здесь что-то неладно, и решит, что ему необходимо этим заняться». Видите ли, Ваше Величество, прежде чем впустить сюда Д'Артаньяна, нужно хорошенько проветрить комнату или везти сюда столько людей, чтобы эта лучшая во всем королевстве ищейка была сбита с толку двумя десятками самых различных следов. Но как же избавиться от него, когда я сам назначил ему явиться, — заметил принц, желая поскорее помериться силами с таким страшным противником. «Я беру это на себя», — сказал ванский епископ, — «и для начала нанесу ему удар такой силы, что он сразу ошеломит его». В этот момент постучали в дверь. Арамис не ошибся, то был и впрямь Д'Артаньян, оповещавший о том, что он прибыл. «Мы видели, что Д'Артаньян провел ночь в беседе с Фуке».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 — Я остаюсь. — Вы даете слово? — Конечно. — Отлично. К тому же я отлучусь совсем ненадолго, лишь за тем, чтобы узнать об ответе. Вы понимаете, что я имею в виду? — О приговоре вы хотите сказать? — Послушайте, во мне есть что-то от древних римлян. Утром, вставая с кресла, я заметил, что шпага у меня не в дето, как ей положено, в портупею, и что перевесть совсем сбилась. Это безошибочная примета.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 Проговорил он. Здравствуйте, дорогой д'Артаньян, холодно ответил Прилад. Вы здесь? Пробормотал мушкетер. Король просит объявить, что после столь утомительной ночи он еще отдыхает. Ах! произнес д'Артаньян, который не мог понять, каким образом ванский епископ еще накануне столь мало взысканной королевской милостью всего за шесть часов вырос как исполинский гриб.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 «Допустить лиц, имеющих право на это, только к позднему утреннему приему. Его величеству желательно почивать». «Но, господин епископ», — возразил Д'Артаньян, готовый взбунтоваться и высказать подозрения, внушенные ему молчанием короля. «Его величество велел мне явиться к нему на прием пораньше с утра». «Отложим, отложим», — раздался из глубины Алькова голос Людовика, голос, заставивший мушкетера вздрогнуть и замолчать. Он поклонился, пораженный, остолбеневший и окончательно лишившийся дара соображения от улыбки, который раздавил его Арамис вслед за словами, произнесенными королем. «А чтобы ответить вам на вопрос, за разрешением которого вы прибыли к королю, дорогой Д'Артаньян, добавил ванский епископ, вот вам приказ, с которым вам немедленно следует ознакомиться. Это приказ, касающийся господина Фуке».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 «Ах, Харамис! Да чего же вы меня только что удивили!» «Но теперь-то вы понимаете?» «Еще бы! Понимаю ли я?» — вслух сказал Д'Артаньян и тотчас же процедил сквозь зубы для себя самого. «Черт возьми, нет, ничего я не понимаю. Но это не важно, приказ есть приказ». И он любезно добавил. «Проходите, монсеньор, проходите». Д'Артаньян повел Арамиса к Фуке.